Чем не проглядней ночь, тем острее воспринимаешь окружающее. Так что для многих из нас чем темнее, тем лучше для работы. И каждый агент в темноте начинает выглядеть совсем по-другому, чем при ярком свете. Недостатки его внешности маскируются тенями, зато челюсть кажется более волевой, далее более гибкой и тонкой. Немытые лица становятся бледными и интересными, неряшливо подстриженные волосы. приобретают гламурный блеск. Смягчаются и грубые грани в характере агента. В темноте на первое место у него выходит забота о собственной безопасности, а значит и желание как можно лучше справиться со своей работой. Всё, о чём я вам так скучно рассказываю, происходило той ночью и с разношёрстной шайкой, которую собрал для своего расследования Лукут. Сейчас Когда мы стояли под искусственным деревом в вестибюле универмага братьев Эйхнер, общего в нас наконец-то стало больше, чем различий. Кипс и Локвуд, Кэт Годвин и я, мы стали, пусть всего на время, одной командой. У нас были одинаковые рапиры и амуниция. Мы все были одинаково целеустремлёнными и серьёзными. Даффи Флоубоумс выглядела деловой и сосредоточенной. И её лицо накрывала густая тень от соломенной шляпки. Под распахнутой длинной курткой обнаружился пояс, засткнутым за него разделочным ножом и ещё какими-то зловещими приспособлениями, с помощью которых флодо добывала из речного ила свои сокровища. Дворж пустил по кругу плитку шоколада, и мы быстренько принялись суммировать всё, что нам удалось узнать к этой минуте. Похоже, больше всего продавцов беспокоит состояние воздуха в здании, сказал Локвуд. Они чувствуют в нём что-то неприятное, но не могут точно сказать, что именно. Лопот стоял, небрежно облокатившись на прилавок. Его лицо освещал мерцающий огонёк газовой лампы. Кроме этого, мы располагаем историей о девушке-продавщице, которая видела медленно ползущую фигуру. История странная, разумеется. Что это мог быть за призрак? спросила Холли Манро. Этого никто не знал. Две продавщицы несколько раз слышали голос, окликавший их по имени, сказал Боб Беверно. Это всегда случалось в сумерки, когда они уже собирались уходить с работы. Голос, словно знал, что они уходят, и звал их вернуться назад. Они не пробовали вернуться на этот голос? спросила я. Нет, Карлайл, не пробовали, ответила за Боббика Эд Годвин. Они же не идиотки. Кто в здравом уме пойдёт на зов бесплотного голоса? Но, знаешь, всякое бывает. Кое-кто может и поддаться, соблазну пойти взглянуть, что там, своим самым медовым тоном заметила Холли Манро. О, я прекрасно знала этот тон. Именно его выбирала наша очаровательная ассистентка, когда имела в виду меня. В разговор вступила нетерпеливо переминавшись с ноги на ногу Флобаунс. Послушай, Локи, Я, конечно, ничего не понимаю в ваших делах, но, по-моему, всё это один трёп. Ты уверен, что центр нашествия находится именно в этой лавке? Пока ничего существенного мы не обнаружили, согласился Локвуд. Об этом я сказал управляющему этой, как ты говоришь, лавке, когда мы с ним только что прощались. И он ответил, что ничего другого и не ожидал, уверял, что нас ждёт очень томный вечер. Он абсолютно уверен, что здесь ничего нет. Он ошибается, медленно сказала я. Здесь что-то есть, я это чувствую. Я по-прежнему слышала слабое гудение, очень знакомое, но в то же время не поддающееся расшифровке. У Чери, кажется, тоже возникли проблемы с анализом этого шума, потому что из банки не доносилось ни слова. А я ничего не слышу, сказала Кэт Годвин. Кэт тоже была слухачом, как и я, поэтому неудивительно. Чтоб к моему заявлению она отнеслась с подозрением и ревностью. Что это может быть? Как думаешь? Не могу понять, ответила я. Какой-то тихий гул. Напоминает озлущение. Мощное, но словно с трудом пробивающееся сквозь блокировку. Тебе нужно уши промыть, сказала Кэт Годвин. Нет, покачал головой Лопнут. Если Люси говорит, что слышит гул. Мы должны с полной серьёзностью отнестись к её словам. Скажи, где этот гул становится сильнее? Может быть, в цокольном этаже? Нет, повсюду одинаковый, ответила я. "Даже если так", сказал Джордж. "Я всё равно предложил бы уделить особое внимание цокольному этажу. Он почти наверняка располагается на месте бывшей тюрьмы, поэтому следует ожидать, что любой феномен, скорее всего, начнётся именно там". Что ещё Эйкмор сказал тебе на прощание, Локвуд? Намёки, дружеские советы, пожелания? Ровным счётом ничего, если не считать того, что снова попросил нас действовать аккуратно и самое главное не повредить это дерево. Словно мы дикари какие-то. Недовольно пробурчал Кипс. Или он думает, что мы собираемся устроить вечеринку в костюме одевания в отделе мужской одежды? Дурак. Мы на работу сюда пришли, а не веселиться. Верно, усмехнул Солок. И нам как раз пора за неё приняться. На на первую часть ночи я сейчас разобью всех на пары. И он разделил нас, в себя назначил в пару с Кипсом. Следующую пару совершенно естественно составили Кэт Гудвин и Бобби Вернан. Дворчо поставили в пару с Флобоумс, и он Нужно отдать ему должное, перенёс это известие мужественно и спокойно. Ну а теперь угадайте, кто достался мне. Я чувствовала себя изгоем, ребёнком, которого никто не хочет брать в свою команду пятым колесом в телеге. Я с демонстративным спокойствием принялась проверять свою амуницию. Холли, судя по её виду, в восторге тоже не была. "Ну что, Флюси?" сказала она. Нам с тобой достался третий этаж, как я понимаю. Ага, небрежно сказала я. Синхронизируя в это время свои часы с часами Локо да и остальных. Первая смена была рассчитана у нас всего на два часа. К концу этого срока мы все должны были собраться на лестничной площадке второго этажа и убедиться, что у всех все в порядке. Я засунула свой блокнот в специальный зажим на поясе, пробежалась пальцами по знаковым кармашкам. Все припасы на месте, всё нормально. Инатянато улыбнулась своей партнёрше. Ну что, Холли, пойдём. Мы начали расходиться парами. Джорджу и Фло в полцокальный и первый этаж. Годвин и Вернано в верхние два. Локвуд и Кипс поднялись вместе со мной и Холли по центральной мраморной лестнице до второго этажа и здесь испарились, направившись в сторону отдела готовой женской одежды. Мы с Холли пошли выше, на следующий этаж. Отдел готовой мужской одежды занимал три смежных зала. Здесь было почти совсем темно, потому что этот этаж располагался выше уровня уличных фонарей, и они не светили в окна. В густом мраке тускло поблескивали серебристые лица манекенов, стоявших на казавшихся белёсыми ватме в пьедесталах среди увешанных одеждой стоек. Пиджаки, брюки, бесконечный ряды развешенных рубашек пахли фериками от моли, заводским кондиционером для ткани и шерстью. Я отметила, что в зале стало холоднее по сравнению с концом рабочего дня, когда мы уже здесь проходили. Холли понесла рабочие сумки в дальний конец зала, откуда мы хотели начать осмотр, а я воспользовалась случаем и негромко спросила, обращаясь к черепу в банке: "Ну что, Я всё обдумал. Данивса до меня призрачный шепоток. И у меня есть идея. Отлично. Мне очень хотелось узнать, что это за странное ощущение, что за гул, который, кажется, идёт откуда-то с большой глубины. Это ощущение было новым, удивительным для меня, так что любая подсказка черепа может оказаться весьма полезной. Очень внимательно тебя слушаю. Говори. А вот тебе мой совет. замани ее в отдел хост товаров и вышиби ей мозги тяжелой сковородкой что Холли тебе выпала отличная возможность разобраться с ней не нравится сковородка могу подсказать что-нибудь еще например можно нанести очень смачный удар скалкой для теста ну ты сердито шикнула я я вовсе не собираюсь убивать Холли с чего ты взял меня волнует странный фон который я здесь ощущаю А ты всё об одном и том же. Или ты считаешь, что насилие и жестокость это путь к решению любых проблем? В общем-то, да, подумав, ответил черик. Твои предложения омерзительны, а их последствия в том-то всё и дело, радостно перебил меня черик. Никаких последствий. Просто убий холле без лишнего шума и спокойно спеши, это на потусторонней силе, которых здесь пруд пруди, и никто ничего не узнает. Мне очень хотелось вступить с черепом в жаркий спор относительно моральных аспектов убийства, но я решила, что это ни к чему. Да и времени на такие споры у меня не оставалось. Моя напарница увы возвращалась ко мне по проходу между увядленными одеждой и столками. Хорошо, громко сказала я, когда Холли подошла ближе. Давай начинать, Холли. Надеюсь, ты умеешь записывать показания. Она нервничала, дышала часто и не глубоко. Я видела, как быстро поднимается и опускается куртка у неё на груди. "Да", ответила Холли. "Это я умею". С помощью сетки Фиццес ротвала. "Ага. Отлично. Тогда начнём. Я буду делать замеры и диктовать, а ты записывай". Не обращая внимания на доносящиеся из банки советы использовать для убийства другую кухонную утварь, включая кофемолку, Я набросала в блокноте схематический план зала, в котором мы находились. Затем мы с Колли направились к первой точке на сетке, в угол, где были аккуратно сложены стопки джерси. На дна ми возвышался манекен в клетчатой рубашке, шерстяном кардигане и брюках-слаксах. Так, температура здесь 10 градусов, сказала я. На парапсихологическом уровне я ничего не вижу и не слышу. Не ощущаю никаких первичных признаков явления, ни милейза, ни холода, ничего. Это значит, что ты должна поставить нолики в нужных клеточках, помни в холле. Хорошо. Справилась? А я уже говорила, что знаю, как это делается. Слегка обиделась Холли. И между прочим, сама у меня делать замеры. У меня тоже есть определённый дар. Когда я была маленькой, то проходила обучение как агент-оперативник. А я уже спешила широкими шагами к следующей точке. Да? А почему ты оставила учебу? Сочла, что оперативник слишком опасная профессия? Не по твоему вкусу? Оперативник опасная и жуткая профессия. Нужно быть дураком, чтобы отрицать это. Да, да, понимаю. А здесь температура десять градусов. Холья записала показания термометра. Научиться я бросила не поэтому, сказала она. Просто после убийств на Коттон-стрит меня перевели на канцелярскую работу. Может быть, слухи о том деле дошли и до того маленького городка на севере, где ты выросла? Не такой уж он и маленький, если на то пошло, ответила я. Нормальный крупный город, который Я насторожилась и отвела взгляд в сторону. Ты слышала? Что? Нет. Мне показалось, это был голос. Что он сказал? Откуда доносился? Хочешь, чтобы я записала это? Я хочу, чтобы ты перестала кудахтать. Я посмотрела в темноту вдоль прохода между стойками и ничего не услышала, кроме очищенного дыхания Холли. Если и был далёкий голос, позвавший меня по имени, теперь он исчез. Не переставая внимательно наблюдать за мной, Холли спросила: "Люси, ты ведь не отправишься за голосом, который тебя позвал?" "Нет, Холли. Я повернулась к ней лицом. Совершенно не собираюсь никуда отправляться. Очень хорошо, потому что в доме Винтергартен ты перестала контролировать себя, и такого не повторится. К тому же, голос всё равно пропал. Может, продолжим нашу работу? Да, просто сказала Холли. Давай продолжим. И мы двинулись дальше. Я всё слышал, прошептал мне в ухо Черек. У меня есть для тебя ещё одно словечко венчик для яиц. Я тряхнула головой и тихо ответила, маскируя свои слова шумным дыханием. Идиот. И венчиком для яиц захочих не убьёшь. И вообще, венчик для яиц это три слова, а не одно. Если постараться, можно убить чем угодно. Тебе видней. Но я не собираюсь делать Холле ничего плохого, ведь она просто Если бы я не торчал в этой банке, не унимался череп, я бы придушил её для тебя в подарок. Но ты ведь и сама можешь доставить себе такое удовольствие. Кстати, удавить её, ты можешь прямо здесь, шарфом, например, или даже складной вешалкой для одежды. Но у меня уж и появились вещи поважнее, чем слушать этот бред. Температура начала стремительно падать, а затем появились ещё и тонкие струйки белёсым с зеленоватым отливом призрачного тумана. Они закружились у основания туек садиштый, у пьедестала, на которых стояли манекены. А мы с Холлем тем временем продолжали делать замеры в погружённом в густую тень зале, продвигаясь вдоль туек с футболками, стендов с носками, полок с домашними тапочками и ночными фуфайками для стариков. В наших записях множились пометки о появлении всё новых сопутствующих призраком феноменах, в частности о холоде и миазмах. Но кроме этого мы заметили ещё кое-что манифестации. Они начались в виде бледных сероватых фигур, всегда видневшихся только в дальнем от нас конце прохода. По форме и размеру в густом полумраке они были ужасно похожи на манекены. И только когда одна такая фигура на моих глазах вдруг поплыла по воздуху в сторону, я поняла, что это не манекен, а призрак. Эти тени не издавали ни единого звука и стремились держаться как можно дальше от нас в холле. Никаких агрессивных намерений с их стороны ни я, ни холле не уловили. Они просто раздражали нас своим присутствием и своей численностью, которая, пока мы шли по проходу, казалось, постоянно росла. Выбравшись на лестничную клетку и заглянув через перила, мы увидели целую толпу таких фигур. Они стояли и смотрели на нас снизу вверх своими огромными пустыми глазницами, черневшими на серых, с размытыми чертами лиц. Обернувшись назад в сторону отдела готовой мужской одежды, мы увидели, как такие же фигуры теснятся в тени, осторожно и молча следя за нами. Молча? Пожалуй, не совсем. Люси. Снова тот же голос. Где-то далеко навстречу мне повернулся с густок адской тьмы. В череп осмелила я шёпотом обратиться к своему рюкзаку. Холли находилась в нескольких шагах впереди меня, и мне хотелось надеяться, что она ничего не услышит. Ты слышал это? Ответь, только без своих обычных глупостей. У меня на них нет времени. Ты имеешь в виду голос? Да, я его слышал. Что это? И откуда ему известно мое имя? Это формируется какая-то сущность, и она стремится пробиться к тебе. Ко мне? переспросила я, чувствуя, как у меня похолодело все внутри. А почему не к Холли или к Кэт Годвин? Она тоже слухач, как и я. Потому что ты уникальна, Люси. Ты сияешь, словно маяк в ночи, привлекая к себе внимание все возможные нечести. психикнул череп. А почему я сам с тобой постоянно болтаю, как ты думаешь? Но сейчас не время. Послушай, вкрадчиво прошептал череп. Если хочешь быть избавленной от всего этого, смени работу. Иди в ученицы к пекарю, например, булочки печь. А работа в дневные часы, милый, и испачканый мукой фартук. Красота. На кой чёрт мне сдался твой испачканый мукой фартук? Я сердито втянула нас дрями воздух. Эти твари следят за нами. Скажи, кто они такие? Ну, в этом месте бродит много духа, очень много. Большинство из них выглядит потерянными. Я не ощущаю в них ни малейших признаков воли. Но есть здесь и другие, более сильные, хорошо знающие, чего они хотят. И один из таких духов охотится за тобой. Я сглотнула. и нервно уставилась в темноту. Кстати, у меня есть для тебя и более приятные новости. Добавил череп. Я наконец нашёл ответ на твой вопрос о странных ощущениях, которые ты испытываешь. Я вспомнил, где ты могла чувствовать нечто похожее. В костяное зеркало. Помнишь? Вот на что похожи твои ощущения. Костяное зеркало. Да. На этот раз череп был абсолютно прав. Этот тошнотворный, раздражающий звуковой фон я ощущала с того момента, как только вошла в универмаг братьев Эйкмер. Он не оставлял меня ни на секунду. И я знала, что этот звук мне знаком, только не могла вспомнить, откуда. Теперь, после слов черепа, я вспомнила. 6 месяцев назад Локвуд, Дефорт и я Обнаружили на кладбище Кен Салгерин необычный предмет — костяное зеркало, обладавшее очень странными свойствами. Самым удивительным из них было то, что сквозь него можно было заглянуть на другую сторону. Правда, любой, увидевший потусторонний мир человек, немедленно погибал на месте. В конце расследования мы разнесли его на мелкие кусочки. Таким вещам не место в нашем мире. Рядом с тем костяным зеркалом я всегда начинала чувствовать себя больной, разбитой и раздражённой. То же самое я ощущала и сейчас. Разумеется, это не костяное зеркало, продолжал наш шёпот вечер. Это нечто другое. Оно гораздо больше, но при этом гораздо дальше. А ощущение практически те же самые. Разрыв в ткани мироздания. Прислушайся к моим словам, Люси. Странные вещи здесь начинаются, странные и жуткие. Черепня жеда назамолчал, и связь с ним прервалась. Рядом со мной стояла Холли Манро. Я и не заметила, как она подошла. Ты уф разговариваешь сама с собой, Люси? Я? Нет. Просто размышляла вслух. Подобным объяснением можно обмануть разве что трёхлетнего малыша, да и то не всякого. А с Хольли такой трюк явно не прокатит. Так оно и вышло. Она нахмурилась и даже успела открыть рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент послышался знакомый голос, звавший нас обеих по имени. А вслед за голосом появился и сам Локвуд, в разбивающемся длинном пальто и с зажжённым фонарем в тонкой бледной руке. Только увидев Локвуда, я поняла, в каком напряжении провела последние два часа. Поняла. Какаейна хотела, чтобы он всё время был рядом. Но вот Лоппут подошёл ближе, и я, почувствовав в себя гораздо лучше, почему-то вместе с тем почувствовала себя гораздо хуже. "Алюси, Холли, с вами всё в порядке?" Лоппут улыбался, но в взгляде у него был тревожный. Народ начинает нервничать. "Вот я и хожу, проверяю всех. У нас всё нормально", сказала я. Просто здесь тень мать мущей призраков по углам трётся. Внизу тоже, но эти приятели пока не приближаются, держится поудаль. Вреда от них нет. Он усмехнулся, блеснув своими белоснежными зубами и добавил: Самое худшее на данный момент случилось в вестибюле. Но Дорч всё-таки умудрился оторвать листок с того драгоценного дерева. Ничего, приклеим его на место, когда будет время. Будем надеяться, ейcomer ничего не заметит. Люси снова слышала голоса, сказала Холли Манро. Я посмотрела на неё. Может, я сама собиралась рассказать ему об этом. И нечего было Холли соваться раньше времени. И Лок вот напрасно вот так смотрит сейчас на меня. Что я тайну какую-то делаю из того, что слышала? Люси, это правда? спросил Лок. Да, недовольно фыркнула я. Что-то дважды окликало меня по имени. Всё в порядке, не волнуйся. Я не собираюсь снова наделать глупостей. И кроме того, рядом со мной Хулль. Он фанато сумеет присмотреть за мной. Лоффут молчал довольно долго. Я видела, как он борется с обуревавшими его сомнениями. Наконец он тихо сказал: "Через полчаса встречаемся все вместе. Думаю, за это время с тобой ничего не произойдёт. Я в полном порядке". Ответила бы я. Ответила, наверное, излишне резко, словно обозлилась на Л оквуда за его вопрос. Нет, на самом деле я ни капельки не злилась. Просто не была уверена, что в ближайшие полчаса действительно останусь в полном порядке. Последние слова Черепа сильно испугали меня. Я чувствовала себя подавленной. Мне постоянно хотелось обернуться. Казалось, что кто-то следит за мной. Но я не могла признаться в этом Локвуду в присутствии Холли. Но вы понимаете. Ладно, сказал Локвуд. В таком случае до скорой встречи. И он, как всегда беззвучно, исчез среди теней. Мы с Холли Манро еще немного постояли, глядя ему вслед, а затем вернулись к своим пару психологических замеров. Мы и без того очень мало общались с Холли, когда были вдвоем, а теперь уж совсем замолчали. только шёпотом сообщали друг другу результаты замеров и наблюдений. Мы обе были выбиты из колеи и напряжены. Я чаще обычного оборачивалась, чтобы проверить, что происходит за моей спиной. Взаимное молчание становилось невыносимым до вещем, и я прокашлялась, готовясь прервать его. Это начала я. То, о чём я собиралась спросить, нисколько меня не интересовало Ну, нужно же с чего-то начинать, правда? Те убийства на Коттон-стрит, о которых ты упоминала. Что там произошло? Тебе тогда крупно повезло? Холли коротко кивнула. Можно и так сказать, ответила она. Я оказалась единственной уцелевшей из четырёх агентов, с которыми отправилась расследовать полтергейст в коммунальной квартире на Коттон-стрит. Я сумела выбраться через окно, скатилась по черепичной крыше, наткнулась на трубу дымохода и провисела в обнимку с ней до самого утра. Всё это время даже понять не могла, живая я ещё или уж нет. Моему старшему группы и двум товарищам-агентам повезло гораздо меньше. Грустная, но обытипичная история. Хули ещё продолжала свой рассказ, но моё внимание уж и переключилось. Я вдруг почувствовала, как нечто подкрадывается ко мне сзади. Я резко обернулась. и ничего не увидела. Повернулась назад и увидела, что Хольде, закончив свой рассказ, смотрит на меня, ожидая моей реакции. Я немного помолчала, пытаясь припомнить, о чём она говорила, и сказала: "Да, печально". И это всё, что ты можешь сказать? О чего она хочет? Чтобы я взяла её за ручку и начала утешать? Точно такая же история произошла, когда ты со мной. Прости, сказала я. Но если ты стал агентом, будь готов ко всему. Всякое случается. Мы помолчали. Холли внимательно следила за мной, потом добавила: После этого меня отстранили от оперативных заданий. Предполагалось, что только на время, но мне понравилось работать в офисе, и я обнаружила, что не хочу возвращаться. Но не думай, что у меня нет способности к профессии оперативника, Люси. Некоторые навыки забылись. Да, но восстановить их дело наживное. Я пожала плечами. Я едва слышала то, что говорит Холли. Моё внимание всё сильнее привлекала атмосфера в зале. Бледный рассеянный свет, долетавший от стоящих внизу на мостовой фонарей, просачивался в окна и слегка разгонял темноту. С одной стороны, этот свет не был достаточно сильным, чтобы заблокировать наш дар. но в то же время позволял нам обходиться без ручных фонариков. Хулле несколько отдалилась от меня, свернув в узкий проход между двумя стойками с развешенными на них рубашками, и шла сейчас, ведя по ним пальцем. А я стояла и осматривалась по сторонам. Всё время, что мы провели на этом этаже, меня не оставляло ощущения тревоги. Сейчас оно резко усилилось, грозя перерасти в ужас. Я обнаружила Что стою, неподвижно уставившись в тёмное пространство в дальнем конце зала. Там, за последними стойками с одеждой и кассой, виднелся высокий прямоугольный проход, ведущий к лифтам и лестницам. Расмотреть, что находится в этом проходе, было невозможно. Там не было окон, и туда не долетал рассеянный уличный свет. Передо мной была пустота, непроницаемо тёмная и казалась бездонной. Леси. У меня по щеке побежали капельки пота. Я не могла отвести взгляд от этой зияющей пустоты. При этом я продолжала слышать шорох, с которым Холли проводила пальцем по висящим на стойке рубашкам. Затем на улице коротко пролаяла собака. Потерялась, наверное. И это был последний долетевший до меня звук. После этого меня со всех сторон окутала ледяная, непроницаемая тишина. окутало внезапно, злобно, словно вырвалось из мрачной глубины той прямоугольной арки в конце зала. Тифена ударила меня, словно кулаком. У меня сдавило виски. Я гримасничала, кривила рот, но не могла издать ни звука. Мои конечности окоченели и застыли, словно сделанные из мрамора. Я была прикована к месту и неподвижна, как один из стоящих в зале манекенов. Мои глаза, не мигая, смотрели в глубину чёрной арки. Затем я заметила в этой тьме какое-то движение. Оно началось от правой стороны арки. Именно там вдруг появилась крадущаяся на четвереньках человеческая фигура. Она была чернее окружающей её тьмы и, опираясь на колени и локти, рывками толкала себя вперёд. Эти рывки напоминали движение охотящегося паука, но в целом жуткая фигура. оказалось воплощением болезненной слабости и боли за собой волокла свои тонкие ноги и двигалась так низко опустив голову, что лицо невозможно было рассмотреть фигура пересекла проход добралась до левой стороны арки и исчезла в направлении лифтов следом за ней через арку справа налево стремительно пронеслась тёмная напоминавшая толстый канат полоса поблёскивавшая дрожащая по краям Сначала я не поняла, что это, но затем присмотрелась и увидела, что это пауки. Тысячи, может быть, сотни тысяч пауков. Они летели молча, целенаправленно, двигались так, словно были единым живым существом. Пауки улетели вслед за ползущей на четвереньках фигурой, и как только они исчезли из виду, оцепенение отпустило меня, и я поняла, что снова могу двигаться. Исчезла и стихло и опутовавшая меня своим коконом тишина. Я снова слышала, как шелестят рубашки под пальцами Холли. А затем на улице опять залаяла та несчастная потерявшаяся собака. У меня сводило челюсти от боли. Губы были мокрыми. Я провела по ним языком. Кровь. Впав от уфса в ступор, я прокусила себе язык.